Рыба под маринадом. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 600 г филе белой рыбы (судак, треска или любая другая), 3 большие луковицы, 3 моркови, 1 стакан кетчупа, томатной пасты или измельчённых томатов, соль, сахар, перец, лавровый лист по вкусу. Способ приготовления. Морковь и лук нарежьте, смешайте с кетчупом, посолите, Разделите массу поровну. На дно кастрюльки мультиварки положите лавровый лист, перец горошком. Выложите половину смеси, на неё рыбу, закройте всё другой половиной смеси. Включите режим выпечка на 30 минут.